Глава 18. «Приветствую учеников», — сказала девушка, выходя чуть вперед, с непроницаемым взглядом вглядываясь в нас. Как интересно. Я мысленно подобрался. Какова вероятность того, что столь занятая и измененная решит обучать пускай и благородных, но детишек, еще и тогда, когда работы столько, что ее шеф спать забывает? Ответ на этот вопрос был очевиден. Тогда что она забыла здесь? «Ну, самое очевидное, это все из-за меня. Они каким-то образом смогли соотнести мою нынешнюю личность с Вайеном, появившимся перед стариком. Или это утечка со стороны тени закона и его людей. Вот что-то мне подсказывает, что самое вероятное именно последнее. Да, я спускался вместе с Ваином в колодец, но особого внимания к этому не привлек. У людей и без того хватало там забот. Разве что Юлиана смогла нормально рассмотреть кота». Да и все на этом. Ну и не стоит забывать, что своими изобретениями я наверняка обратил на себя внимание со стороны руководства артефакторов. И это еще один плюсик в мою загадочность для имперцев. От размышлений меня отвлек мимолетный взгляд, брошенный в мою сторону пришедшей девушкой. Чувство опасности, доставшееся мне от пути повелителя удачи, буквально взвыло. Эта девушка ничем не уступала по своей силе своему шефу. Измененная очень высоких рангов проклятие не думаю, что даже используя я сейчас все татуировки в полную силу, а также возможности повелителя удачи, смогу ее одолеть. Крайне опасный противник. К сожалению, из-за своей занятости я смогу провести лишь небольшое занятие. И только сегодня. Между тем продолжила говорить девушка. Надеюсь, что это будет вам полезно. Я не принадлежу лаборанту артефактору, но нахожусь в хороших отношениях с его главой и основателем. И его прямой ученик, мастер Шутов, попросил меня об этом одолжении. «Итак, вначале покажите мне ваши изделия, чтобы я могла оценить ваши возможности». На этих словах она подошла к столу, за которым сидели ученики, и взяла в руки поделку ближайшего к ней аристократа. Кажется, из малого благородного дома, занимающегося торговлей и текстилем. Я успел, пускай и поверхностно, но изучить всех, кто занимался со мной артефакторикой. Парень тут же покраснел, как вареный рак, и опустил голову, боясь поднять взгляд. «Странное поведение для аристократа. Настолько боится мнения настоящего мастера-артефактора?» Я непроизвольно взглянул на свою поделку, которую сегодня принес на занятие. «Светоч» — простенький артефакт, который на короткое время испускал вокруг себя потоки света. Он не был предназначен для освещения. Эта поделка испускала на короткое время очень яркий свет и должна была парализовать монстров, использующих силу тени. В теории могла даже ранить их. На втором и особенно пятом ярусе таких существ хватало. К слову, тварь, убившая Антона и уничтожившая всю группу Александра, как раз относилась к таким теневым монстрам. Теперь я уже не был так уверен в том, что это было хорошей идеей притащить новый артефакт на занятие. Это, конечно, всего лишь игрушка, еще и с проблемами, которые я умышленно не стал исправлять, чтобы во время занятия вместе с наставником найти приемлемые решения, характерные для этого мира. Но основа-то у нее все равно оставалась сложной. Настолько, что скопировать ее у местных не получится при всем желании. Привлекать к себе еще больше внимания до того, как поговорю со стариком с глазу на глаз, мне изначально не хотелось. Это могло помешать некоторым планам. Впрочем, раз его помощница сейчас здесь, то это и не важно. Похоже, я уже привлек к себе внимание. Что ж, придется чуть подкорректировать планы. Не критично, просто слишком уж все быстро начало закручиваться. У тебя здесь ошибка в расчетах исходников. Тем временем, сказала девушка, бегло осмотрев изделие, которое сегодня принес сюда краснеющий паренек. «Количество тацита недостаточно». А используемые материалы совершенно не подходят для поставленной задачи. Это же атакующий артефакт. Так? Все верно, мастер. Тут же закивал тот. Это огнемет. Огонь? Тогда следовало использовать кость, а не металл. Это как минимум. У тебя же используемая гравировка и сама конструкция артефакта подходит больше для электричества. Они во многом похожи, но когда энергия от тацита хлынет в изделие, ты получишь взрыв, направленный на тебя самого». «Сейчас это не артефакт. Простите. На бедологе уже совсем не было лица, губы дрожали, а сам он не знал, куда деть руки. Не нужно извиняться. Задумка хороша. Я вижу понимание в том, что ты пытался сделать, как и потенциал изделия. Многие начинающие артефакторы вместо изучения принципов искусства принимаются бездумно копировать существующие изделия, пытаясь таким образом создать что-то новое, свое». Ключевое слово «бездумно». Это может приводить к плохому результату. Я считаю, что это неправильный путь. Он приводит к ошибкам, иногда непоправимым. Впрочем, здесь со мной могут и не согласиться. Перед тем, как копировать что-то, тщательно изучи это. Если хочешь разобраться в вопросе энергопотребления, то попробуй почитать первичные тацитовые надстройки. Редкая книга. Но там подробно расписывается, как правильно считать потребление энергии даже для сложных изделий. Давай я покажу и распишу, как это должно выглядеть в нормальном виде. Она проигнорировала немного недовольный взгляд со стороны наставника и, объяснив все пареньку, перешла к следующему ученику, а от него к следующему, чтобы сказать несколько слов про их изделия, а также свое понимание их сильных сторон и ключевых ошибок и, что самое важное, дать свой совет. Как бывший преподаватель, я оценил такой подход. Сходу продемонстрировать свои знания и обозначить ученикам материал для изучения, еще и на практике демонстрируя, что будет, если они последуют совету. Ничего удивительного, что у всех присутствующих быстро пропала робость перед настоящим мастером-артефактором, и девушку начали буквально забрасывать вопросами. «Отличное умение гравировки», Недостает понимания синергии тацитовых узлов. Загляни в краткую артефакторику мастера Тилина. Первая половина книги практически полностью посвящена этой проблеме. У тебя есть понимание в работе с целостными конструктами. Выбранная форма почти идеальна, и с энергией все отлично. Но почему такая сложная структура каналов на выходе? Это большие потери. Давай покажу, как это можно решить проще всего. Три узла и сотни каналов? «Как ты все это просчитал? Работа проделана огромная, но она избыточна. Ты потратил кучу времени на типовую схему, которую можно было взять у кого-то другого. Да, я помню свои слова, сказанные недавно насчет копирования. Но одно дело бездумно копировать все подряд, и совсем другое при полном понимании самого процесса игнорировать существующие готовые решения. В конце концов, типовые решения на то и типовые, что проверялись и улучшались годами». Так продолжалось, пока девушка не добралась до меня. При этом по какой-то счастливой случайности я оказался последним. Ну, кто бы мог подумать. Последние сомнения отпали, хотя их и не было практически. «Странное плетение. Что это?» Измененная наклонилась, внимательно разглядывая мой артефакт. «Это конструкт света, но как он должен работать?» «Тут просто мешанина. И все же оно работает?» Девушка из любопытства активировала артефакт, перед этим не забыв уложить его в специальную коробку и экран, которая лежала тут же на столе. В случае, если изделие разрушится или даже взорвется, экран защитит всех присутствующих. Стандартная техника безопасности. Стабилизация не типовая. Она не должна работать. Ошибки грубые, почти критические, но все работает. И работает отлично. Это же светоч? Да, пока лишь грубая заготовка. Признался я. «Основа». «И уже работает лучше, чем готовые изделия», – кивнула мастер-артефактор, после чего, удивив всех, повернулась к наставнику. «Можно у вас попросить анализатор?» «Да, конечно». Тут же ответил мужчина, направившись к преподавательскому столу и вытащив откуда-то из него специальные очки, которые я часто видел на голове Шутова. В первый раз он проверял мой артефакт с помощью таких же. Нацепив массивные бинокуляры, девушка сосредоточенно склонилась над артефактом, досконально изучая каждый его штрих. Ну, а я мысленно поморщился, как и в случае с Шутовым. Она совершенно точно ничего не найдет, это невозможно. Но вот будет ли при этом задета ее гордость, и как она отреагирует и поступит, если да? «Ученик, ты можешь объяснить мне принципы, которые ты задействовал в этом изделии?» Наконец, оторвалась она от своего изучения и, сняв бинокуляр, и посмотрела на меня. «Нет», — спокойно ответил ей, мысленно подобравшись, готовый к вспышке гнева. «Можно сказать, я действовал по наитию». «Отчасти правда. Только насчет того, какие ненужные модули включал в артефакт, чтобы сбить с толку артефакторов, решивших повторить за мной. Нисколько не удивлюсь, если эта измененная умеет чувствовать ложь». «Невероятно». «Особенно если знать, что это не первый твой артефакт, да?» «Острый взгляд, брошенный в мою сторону, и ощущение опасности от пути повелителя удачи, словно на меня смотрит змея, увидевшая кролика. Именно поэтому я и пришел сюда, научиться артефакторике и понимать, что делаю», — честно ответил ей. «Удивительно, и как же сложно поверить в такое», — покачала головой мастер-артефактор. «Но это есть и работает». Пожал его в ответ плечами. «Что же, готов теперь признать, что момент с наведением мостов с лаборантумом я выбрал чуть ли не самый худший. С другой стороны, без тех денег, полученных за артефакты, вылазка в колодец за ингредиентами могла бы закончиться ничем или даже моим ранением. Да и время у меня как бы поджимает. Позволите взять эту заготовку на время. Хочу изучить ее получше». После небольшой паузы вдруг спросила наставница. «Не вижу проблем. Что еще мне на это было сказать?» «Благодарю. Никаких наставлений для вас у меня, к сожалению, нет. Разве что сосредоточиться на основах. Судя по тому, что я вижу, у вас фундаментальные пробелы в них. Спасибо. Я последую вашему совету, наставница». «Очевидно, конечно, но рекомендация правильная. Можно и поблагодарить, от меня точно не убудет». Ну а дальше в течение часа девушка из свиты генерал-губернатора спокойно инструктировала и обучала нас, стараясь говорить конкретные и простые вещи, не забывая демонстрировать примеры того, как работает артефактурика этого мира на всех уровнях, от самого базового и до высших вариантов. Скажу честно, сегодняшний урок оказался в десятки раз интереснее и полезнее, чем все, что я слышал до этого. Жаль только при этом, я постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды не только от наставников, но и от занимающихся со мной в группе учеников. Похоже, слова мастера-артефактора разожгли их интерес к моей скромной персоне. Вернувшись же домой, первым делом пересказал все произошедшее сегодня в войну. «Не очень хорошо. Получается, они уже подозревают тебя?» — сказал он, когда выслушал всю историю. «Выходит, тень закона все-таки рассказала тебе имперцам, а мы еще и подлили масло в огонь, выйдя на лаборантум и увеличив подозрения. А я ведь тебя предупреждал». «И я это прекрасно помню», — ответил ему. «Но сидеть тихо и не высовываться нельзя. Сам же видел, что творилось в клинике. Времени на раскачку у нас нет, да и деньги с союзниками очень нужны. Риск, но осознанный». «Рад, что ты это осознаешь». Какой тогда будет следующий шаг? Фамильяр запрыгнул на стол с терминалом и уставился на меня. Ну, самое логичное сейчас — форсировать встречу с генерал-губернатором. Он увидел достаточно в клинике. Теперь осталось закрепить это разговором. Что, если он откажет нам и не поверит? Это неприятный момент. Со вздохом признал я. Придется ставить уже на руководство лаборантума артефактурума и выходить на них с чем-то грандиозным, типа высших артефактов. «Ты же не умеешь их создавать!» Удивился кот. «Неправда. Умею, просто времени и сил на это уйдет уйма, но другого варианта у нас все равно тогда не будет. Если с генерал-губернатором я смогу еще какое-то время поводить их за нос и не открывать личность Антона Марата, то вот с лаборантумом эта штука уже не пройдет. А значит, риски будут выше». Искренне надеюсь, что старик прислушается к нам. И когда планируешь поговорить с ним, расфорсировать собрался? Сегодня. Кот от неожиданности чуть не свалился со стола. Он же так днями и ночами и сидит в клинике. Роя там все чуть ли не собственным носом. Тогда поговорим с ним там, ответил я. Да, я знаю, что опять заставляю тебя отправляться туда, но ничего не поделаешь». — Если сегодня старик не появится у себя в гостинице, придется нам самим прийти за ним. — Проклятие! Я уже ненавижу эту больницу! — чуть ли не застонал Вайн, что в облике кота выглядело настолько смешно, что мне не удалось сдержать усмешки. — И нечего ржать над этим. Нам повезло. Именно сегодня генерал-губернатор наконец решил посетить свои апартаменты, которые он занимал. Их, к слову, смог обнаружить именно Вайн. Подслушав еще в самом начале разговор двух подчиненных старика, упоминавших некий отель, и то, что генерал-губернатор отправляет из него в больницу всю корреспонденцию. «Удачно получилось. Словно бы влияние моего пути измененного. Готов ли он?» Голос фамильяра в моей голове отлично слышался, несмотря на то, что по договоренности с ним я сейчас находился чуть ли не в половине квартала от него». И это говорило лучше всего о росте силы моего источника. «Да, начинаем», — коротко ответил я товарищу, после чего тот начал стремительно подниматься прямо по стене гостиницы. Нашей целью был этаж, где, судя по количеству охраны, и находился генерал-губернатор.